Я рассказал, как ночью темной Людмилы нежной красоты От воспаленного Руслана Сокрылись вдруг среди тумана. Несчастная, когда злодей Рукою мощною своей Тебя сорвав с постели брачной Взвелся, как вихрь к облакам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 Так видел я средь летних дней, Когда за курицей трусливой Султан курятника спесивый Петух мой по двору бежал И с крылами Уже подругу обнимал. Над ними хитрыми кругами Цыплят селенья старый вор, Прияв губительные меры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 Под гордой сенью балдахина. Завесы, пышная перина В кистях, в узорах дорогих, Повсюду ткани порчевые Играют яханты, как жар. Кругом курильницы золотые Подъемлют ароматный пар. Довольно, благо мне не надо Описывать волшебный дом. Уже давно шихеризада меня предупредила в том: Но светлый терем не отрада, когда не видим друга в нем. Три девы, красоты чудесной, в одежде легкой и прелестной к нижне явились, подошли и поклонились до земли.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 Лазурный пышный сарафан одел Людмилы стройный стан. Покрылись кудри золотые, и грудь, и плечи молодые фатой, прозрачной, как туман. Покров завистливый лобзает, красы, достойные небес, и обувь легкая сжимает две ножки, чудо из чудес.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 на зло привычки и рассудку забудет в зеркало взглянуть, то грустно ей уж не на шутку. Но вот Людмила вновь одна. Не зная, что начать, она к окну решетчету подходит, и взор ее печально бродит в пространстве пасмурной доли.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 Лишь изредка с унылым свистом бунтует вихрь в поле чистом и на краю седых небес качает обнаженный лес.